Третий лишний С некоторых пор я стал замечать, что пират тяготится моим обществом. Мурзик выздоровел, и теперь вполне можно было обходиться без моей помощи. Да, котеныш со мной не скучал, когда отца не было дома. Но вскоре пират стал брать его с собой. Они бежали вместе по двору, и отец учил Мурзика хитростям кошачьей охоты. Показывал, где можно стащить, где выпросить, что-то съестное. Мурзик стал быстро расти. А вот я... я оставался таким же, как в тот день, когда превратился в котенка. И совсем не взрослел. Еще немного, и Мурзик станет смотреть на меня свысока, как на глупеныша, которого теперь уже ему придется защищать от других котов, кормить и заботиться о нем. Я стал лишним. И долго это продолжаться не могло. Пират был не из тех, кто станет церемониться с чужим котенком. Надо было уходить. Но куда? Я-то все надеялся, что как только Мурзик выздоровеет, я сразу опять превращусь в человека. Но не тут-то было. Каждый раз, просыпаясь, я не спешил открыть глаза, надеясь, что увижу свои мальчишечьи руки. Но я по-прежнему оставался котенком. От мысли, что мне никогда уже не стать человеком, хотелось плакать. Все чаще я думал, куда мне теперь идти. Казалось бы, чего проще? К маме. Она с радостью возьмет меня в память о пропавшем сыне. Но я не мог быть с ней рядом, видеть ее слезы обо мне и не иметь возможности даже сказать ей, кто я. Утешить хоть словечком. Разве маме нужен котенок? Она тоскует по своему сыну, Димке. По не самому послушному, но такому родному мальчишке. А котенок... Нет, не мог я прийти к ней в кошачьем обличье. Я должен был снова стать человеком. Легко было превратиться в котенка. А вот в человека пойди попробуй.